Глава 2. Да, нашей школе нужны перемены. Значение коэффициента интеллекта сильно преувеличено. Его появление связано с господством в обществе царства количества и с многочисленными заблуждениями, которые мы механически передаем своим детям, не моргнув глазом и не чувствуя грузиней совести». Есть заблуждения наивные и по-детски несерьезные, на которые можно внимание не обращать. Например, Дед Мороз. Но есть и другие, приводящие к огромным, стоящим перед всем человечеством проблемам. Если сравнить привычную жизнь в системе оценок с настоящей жизнью, деревянную лошадку с живой лошадью, то можно обнаружить источник многих заблуждений. В ложной жизни конформизм – единственный путь, в настоящей плохой путь – Жить своим местом в ложной жизни ⁇ единственный путь, а в настоящей ⁇ плохой путь. Дискутировать с властью в ложной жизни запрещено, а в настоящей необходимо. В ложной жизни быть самостоятельным нежелательно, а в реальной жизненно необходимо. Если в ложной жизни необходимо найти лучший ответ на вопрос, то в настоящей мы ищем лучший вопрос, который бы обосновал полученный ответ. Работа в группе происходит в ложной жизни, только если данный вид работы не представляет большой важности. В противном случае групповая работа – нечестное поведение. Настоящей жизни. работа в группе жизненно необходима. Жизнь дурачит и вводит в заблуждение по поводу как минимум этих семи главных аспектов нашего существования. Замечанием по шестому пункту вопрос-ответ мы обязаны ему Николасу Талибу. Цитата. «На экзаменах, которые заставляет сдавать настоящая жизнь, кто-то подскажет тебе ответ, но ты сам должен найти лучший и наиболее адекватный вопрос». Конец цитаты. Стив Джобс придерживается того же мнения. Цитата. «По мере взросления начинаешь воспринимать мир таким, каков он есть, и говоришь себе, что вот она, моя жизнь, в этом мире». Не стоит биться головой о стену, заводить на зависть всем, семью, копить понемногу деньги. Такая жизнь очень ограничена. А ведь она может быть гораздо шире, стоит только открыть для себя довольно простой факт. Все, что тебя окружает, и ты называешь жизнью, было создано людьми, которые не умнее тебя. Поэтому ты можешь ее изменить или повлиять на нее. Можешь даже стать творцом и придумать какие-то вещи, которыми будут пользоваться и другие люди». Стоит только понять это, как твоя жизнь изменится и никогда не будет такой, как раньше. Конец цитаты. В школе меня безуспешно пытались убедить, что ее организация идеальна и безупречна, поэтому никакие перемены ей не грозят, во всяком случае со стороны ученика. И что окружающий мир, задуманный прекраснейшими из людей, недоступен пониманию большинства. Пользователь мира – это ничем не выдающийся зануда, который не в состоянии его изменить, потому что любые преображения проводятся элитой, законность которой установлена предыдущей элитой. Привилегия влиять и изменять окружающую действительность принадлежит только тем, кто имеет заслуги, монопольно подтвержденной школой. Короче говоря, нужно иметь разрешение от начальства на постановку вопроса о смене данной реальности и даже на сам вопрос. «Школа из двух пороков делает две добродетели, а пять добродетелей самому определить свое место в жизни, не доверять слепо власти, выражать свободно свое мнение, быть независимым, работать в группе, превращает в пять пороков». Гениальный провидец Ричард Фрэнсис Бёртон прекрасно понял этот механизм на заре новейшего времени, и он сам, Никогда не подчинялся навязываемым правилам или только делал вид, что подчиняется. Никогда не цеплялся за место. Очень рано стал самостоятельным. Очень рано понял, как и когда работать в группе. В Кассиде, принадлежащей Перу Хаджи Абду Эль Езди, он написал это так. Даже в самом ходе времени каждый порог увенчан венцом добродетели, а каждый добродетель изгоняется как порок или преступление. Сегодня эгоизм безразличие, пренебрежительное отношение к собственной планете являются тремя главными добродетелями нашего общества постмодерна, а в традиционных обществах это три основных греха. Но каждому ясно, что преступно оставлять детям землю в более плачевном состоянии, чем когда родились мы сами. В школе нам бивают в голову, что конформизм — это высший добродетель. И так продолжается всю жизнь, особенно в университетах, где она признана чуть ли не священной. Засилие отборочных комиссий, начиная от выставления отметок до разрешений на печать рукописи, от первой статьи до построения карьеры, включая финансирование, все для того, чтобы ей ничто не угрожало. А в настоящей жизни, чем больше усилий прикладывать, чтобы втиснуться в рамки, тем больше походишь на старую помятую фотографию. Успешно прожить жизнь — это взять за нее ответственность, реализовать самого себя, развить уникальность своей личности, а не связывать себя по рукам и ногам и не стыдиться своей прямоты. Естественный отбор идет извилистым путем. Именно он обеспечил наше разнообразие, а любой неестественный отбор можно считать «евгеникой». Настоящий успех никогда не предполагает капитуляции и соглашательства. Это стало очевидно для Стива Джобса совершенно незаменимого, бесспорного и уникального гения предпринимательства. В своей знаменитой речи в 2006 году в Стэнфорде «Как жить до прихода смерти» он предположил, что жизнь человека больше от него не зависит. Цитата. Твое время ограничено, поэтому не пытайся испортить жизнь, проживая ее по чужим шаблонам. Не разрешай себе подпасть под влияние догм, потому что тогда ты будешь жить по правилам других. Не позволяй их мнению, пусть даже громко выраженному, заглушить собственный внутренний голос. Ведь самое главное — это иметь мужество следовать за своим сердцем и интуицией, которые отлично знают, кем ты хотел бы стать. Все остальное вторично. Конец цитаты. Какая пощечина! Выступая перед профессорами и студентами, Джобс провозгласил принцип, противоположный принятому в университетах. Признание со стороны научного сообщества, коллег. Забудьте об этом. Не позволяйте мнению других заглушать собственный внутренний голос. Имейте мужество следовать за своим сердцем и интуицией. Сегодня школа определяет судьбу, идентичность ничего не дав взамен, а не сердце и интуиция. Мы позволили внешним силам заняться нашим самоопределением, хотя это священная прерогатива нашего внутреннего содержания и ничего иного. Будет непростительной ошибкой предоставить им такое право. Это будет скрытое рабство, в котором рабы несут свое бремя с удовольствием. Мудрость психики или нейромудрость, которую я обрел в работе, говорит мне, не позволяй никому, кроме тебя самого, определять свою идентичность, жизнь и судьбу. Познать самого себя — твое абсолютное право, и если будешь им пренебрегать, то потеряешь свободу, а если позволил другим распоряжаться собой, то ты уже не свободен. Жизнь в системе оценок предполагает, что нужно уметь подчиняться правилам, вписываться, так сказать, в рамки. Но если ты проживаешь реальную жизнь в соответствии с этими принципами, то ты мертвец, в том смысле слова, который в него вкладывал Пьер Рабхит. Заточение из клетки в клетку, начиная от колыбели до могилы, от детского манежа до гробового ящика становится привычным. Поскольку детский манеж сам по себе неплох и нехорош, мы никогда не покинем его, создавая другие, интеллектуальные или политические заборы, которым отдадим свою свободу. Вскормленные в этом серийном застенке современного мира, в конце концов, мы поверим политикам, что безопасность – это первая из наших свобод. Нужно ли с ним спорить, если и сами так думаем и распространяем это утверждение на свою интеллектуальную жизнь? Но первобытный Homo sapiens в течение первых 150 тысяч лет был совершенно свободен и лишь потом заговорил о безопасности. Свобода — мать всех человеческих свершений, а не безопасность, и не наоборот. В жизни на пятерку... Нужно всеми силами стараться сохранить свое место, хотя бы ради почета и уважения. Но если в настоящей жизни цепляться за него, то упустишь свой шанс, так как не сможешь избежать заточения. Один рекламщик заявил, что если к 50 годам вы не обзавелись дорогими часами Патек Филипп, то вы проворонили свою жизнь, на что художник Буле ему возразил. Вы проворонили свою жизнь, если в 50 лет все еще мечтаете об этих часах. Остается только добавить, что если вы всю жизнь просидели на одном месте, то по-настоящему и не жили. Это было существование на оккупированной территории, а оккупантом был конформизм, за который вы со страхом цеплялись обеими руками. Потеря своего места – это одно из самых убийственных для человека переживаний. Мы еще увидим подтверждение этому в нейропсихологических опытах. И этот страх, особенно если его культивировать, заставляет нас оставаться здесь любой ценой даже с точки зрения собственного сознания. Ярким подтверждением этому принципу служат побочные жертвы войн и массовых преступлений. В ложной жизни не рекомендуется сохранять автономию, самостоятельность. Не мы выбираем, какие дисциплины будут изучаться во французской школе. Программа и «Ритм обучения» навязан государством. А если появляются какие-то сведения вне программы, то лишь потому, что некоторые понятия, по мнению учителей, пока еще недоступны ученикам. Хотя в реальной жизни автономия – это единственный путь к свободе. Нужно учиться самостоятельно думать и разоблачать любой абсурд, какая бы власть их не пропагандировала и не практиковала. Вот худшее из заблуждений жизни в системе оценок. Успех или поражение в серьезных вещах всегда индивидуальны, а во второстепенных они могут быть и коллективными. Но это абсолютная ложь. Начиная от охоты на мамонта до высадки союзников в Нормандии или при строительстве пирамид, все изменяющие мир события являются результатом коллективных успехов или неудач. В результате индивидуальных успехов или поражений происходят лишь те, что ничего не затрагивают. Кто среди читателей этой книги сохранил школьные сочинения? А те несколько романтиков, которые их сохранили, наверняка согласятся, что эти работы ничего не изменили. Каждое сочинение в школе оценивается индивидуально, и отметка имеет большое значение. А групповой научный проект особого значения не имеет. Совместную работу в настоящей жизни называют сотрудничеством, а в школе умением изловчиться. В этой жизни коллективная работа – это нечто серьезное, а в школе к ней относятся несерьезно. Так следует ли удивляться, что человечество, воспитанное на этих принципах, категорически не способно к сотрудничеству в мировом масштабе ради сохранения Земли или собственной жизни? Можно ли с уверенностью сказать, что сегодня представляет собой наша школа? Благо или зло? Множество людей, которые гордятся своим школьным образованием и убеждены в собственной значимости, без зазрения совести совершили самые жестокие злодеяния в мире – Они являются доказательством, что школа с ее критериями превосходства и успешности лишена гуманности и доброты. В настоящей жизни человечество выработало великое разнообразие идей, практик, методов, мировоззрений, а в ложной жизни школа говорит «вне моих рамок нет спасения». В то же время, наблюдая собственные неудачи, та же самая школа допускает, что ее приоритетом является, если не учеба, то социализация ученика. Ну, как можно воодушевить его на дальнейшие свершения, если он не научился работать в коллективе? Я убежден, что школьная социализация возникает только случайно, да и то во время перемен, а не в классе. Как думаете, кто бы выиграл школа или переменки, если бы они длились постоянно? До сих пор нет ни одного исследования, подтвердившего превосходство классной комнаты. В традиционных и естественных обществах существование соответствует занимаемому месту, а перспектива его потери настолько ужасна, что люди готовы на все. А в нашем обществе постмодерна место само по себе ничего не значит, откуда и возникает культура фиксированного места с его конформизмом и исключением несогласных. Наше общество превратилось в своего рода механизм. Чтобы попасть в него, нужно стать подходящей деталью известного качества. Вот таких винтиков и фабрикует из нас школа. Из открытых, креативных, тружелюбных, спонтанно проявляющих братские чувства неконформных детей она производит отдельные шестеренки. «Закончили политехническую школу?» Примечание – Политехническая школа – знаменитая высшая школа для подготовки инженеров. Конец примечания. Зарплата будет выше, чем у выпускника университета в Туре, потому что обработка в политехе стоит дороже. Школа – это разделение на группы, и именно поэтому она не может всех удовлетворить. Она не должна оправдывать ожидания своих учеников и разочарует человека, а не завод, который является ее конечным потребителем. Чтобы изменить школу, достаточно допустить, что именно человек, а не система, является ее главным клиентом. Нельсон Мандела был тысячу раз прав, когда провозгласил «Если вы хотите изменить мир, измените школу!» Но в индивидуальном порядке этого сделать невозможно. Hack schooling — Новая манера прогуливать. Homo sapiens рождается полностью соответствующим своей природе, но наша природа не является творением рук человеческих, в отличие от школьного, политического и экономического конформизма. Ввергнуть это творение, которым мы не умеем управлять и руководить в рамки норм и форм, но созданных и контролируемых человечеством, это заранее обречь себя на провал. Мы ошибались, когда требовали от природы производить сельхозпродукцию подобно заводам, хотя им нужно было бы работать по образу и подобию природы. Насильственное навязывание человечеству конформизма напоминает мне суфийскую притчу про орла и старую женщину. Выбившийся из сил орел падает у ног старухи, которая никогда не видела других птиц, кроме голубей. Охваченная жалостью, она подняла орла и сказала ему, «Ты совсем не похож на птицу». Потом она отрубила ему часть клюва, подрезала когти и крылья, после чего он с трудом отправился в полет. «Лети», — сказала она ему, — «теперь ты похож на настоящую птицу». Для формирования мозга мало благих намерений, нужна мудрость. Псевдоголубь никогда не станет настоящим орлом и никогда не будет голубем, несмотря на все свои страдания. Слишком часто то же самое встречается в наших образовательных системах. Человеческая природа выше конформизма, который не может соотноситься с самим человеком, а только с другими творениями, созданными не им. Человек освобожденный — это орел из басни, который был выращен среди голубей. Он не был на них похож и за это презираем. Он часто вспоминал, что когда-то был орлом. На экзаменах по выбору самого правильного из голубей орел потерпел бы оглушительное поражение, но затаил ли он злобу? Все выдающиеся люди, которых я встречал, естественно, были нон Они даже не пытались тиснуть себя в какие-нибудь рамки, поскольку сами определяли для себя. Мы собираемся не подстраиваться, а оставить свой собственный отпечаток. Ни один из них не цеплялся за свое место, если только не выбрал его сам и только на время. Они все обладали ярко выраженной самостоятельностью и жаждой знаний. Я готов упрекнуть почти все известные мне школы в том, что они без колебаний готовы обменять удивление на конформизм. Именно поэтому популяризация науки, главная цель которой внушить изумление, во Франции презирается, особенно конформистами. Удивление против конформизма. Такое противопоставление ничего хорошего не сулит, потому что удивление – движущая сила обучения любых открытий. Обмен его на экзамен – это обмен мотора на кузов автомобиля. Пауло Лугари свел эту проблему к одной фразе. «Я бы предпочел энтузиаста-дебютанта унылому лауреату Нобелевской премии». Сколько детей с огромным желанием на нулевыми навыками поступают в школы, выходя из них с кое-какими умениями, но без всякого воодушевления. Однако именно страсть мотивирует к учебе, а не наоборот». Будучи экспертом в своем деле, любой человек с выдающимися способностями готов часами заниматься любимым видом деятельности, в котором он преуспел. Как правило, он в одиночестве принимается за работу, не предусмотренную школьной программой. Например, так сделал Тейлор Вильсон, который в возрасте 14 лет осуществил термоядерную реакцию в фузоре Фарнсуорта собственного изготовления в гараже. Когда он достиг 18 лет, Барак Обама разрешил ему работать в лаборатории в штате Невада. Это невозможно во Франции. И тогда же он получил стипендию Тиля. Эта стипендия назначается, чтобы молодые таланты не теряли времени на образование, а сразу же занялись предпринимательством. Видимо, это первый в мире грант, поощряющий не продолжение учебы, а ее завершение. Джек Андрака разработал инновационный метод быстрой диагностики рака поджелудочной железы. Эстер О'Кейт родилась в 2005 году. В десятилетнем возрасте поступила в открытый университет на факультет математики. Незваженно летняя Грейс Буш в 16 лет закончила лицей и одновременно получила степень бакалавра по юриспруденции с испанским языком в качестве второй специализации. Университет Южной Флориды. Артур ромян родился в 1978 году. Стал самым юным бакалавром за всю историю Франции. В тот момент ему было всего лишь около 12 лет, и он не получил никакого формального образования. Поэтому он и назвал свою автобиографию «Мое обучение вне школы». Но воспользовалась ли Франция опытом ромян чтобы реформировать свое обучение? Разумеется, нет. Это не входило в ничьи планы. Нельзя не упомянуть и о Логане Ла Планте, чья видеоконференция TEDx Hackschooling makes me happy, примечание. Внешкольное обучение сделало меня счастливым, конец примечания, обошло весь мир. Hackschooling означает внешкольное обучение 2.0, включающее новые технологии и создание сетей. Презентация Лапланта, которую он сделал в 13 лет, на сегодняшний день собрала более 9 миллионов просмотров, и для США он является приблизительно тем же, чем для Франции Роме Андризо. TEDx конференции объединяют множество вундеркиндов, среди которых можно упомянуть Кейт Симмонс или Томаса Суареса. Все эти молодые люди подтверждают идею, что потенциально мы все можем стать гениями, если больше жизни полюбим процесс приобретения знаний и найдем дело, которому будем преданы всей душой. Поскольку без любви нет совершенства, то школа никогда не будет иметь и никогда не имела на него монополии. Homeschooling Предполагает свободу творчества, а именно это и предлагает Лапланты в своей концепции. Например, в домашнем образовании нет отметок. Кто из родителей может объективно оценить своего ребенка? Они могут пойти на это, чтобы самим не заниматься его образованием. Также нет никаких программ обучения. Ребенок добывает знания только в тех областях, которые вызывают его интерес. Это способствует его постоянному развитию, а не удушению в школе. Ведь ребенок — это не ваза, которую нужно наполнить, а факел, который нужно разжечь. Об этой мудрости постоянно забывают. Настало пора переходить от методики накопления фактов к методике потокового знания, то есть должна интересовать динамика познания, а не их накопление. Нужно привить детям к ним вкус. Думаю, что это довольно легко сделать. Именно такими они и рождаются. Для реализации внешкольного обучения в мировом масштабе я считаю лучшим метод проб и ошибок. Нужно экспериментировать с новыми педагогическими практиками, концентрируя внимание на том, что психолог Станислас Д.А.Н. называет «четыре основных принципа обучения». Внимание, активная вовлеченность, обратная связь, закрепление знаний. Как мы увидим далее, видеоигры становятся грозной нейроэргономической технологией, потому что следуют этим принципам. Они захватывают и направляют внимание, активно вовлекают и вызывают безостановочное желание играть, поощряют использование метода проб и ошибок с наказанием и поощрением, но не внушают страх и не прибегают к унижению, хотя играющего оценивают чаще и более интенсивно, чем в школе, позволяют суммировать достижения и постепенно наращивать мастерство. Любая школа высокомерно считающая, что в современном мире с нарастающим обилием знаний ей нечему учиться, обрекает себя на медленное угасание. Идея Хекскулин заключается в установлении диалога школы с гаражной культурой силиконовой долины, с культурой fab lab (примечание: от fabrication laboratory). Лабораторное производство. Примечание автора. Конец примечания. Многонациональные компании способны превратить склад в супермаркет, чтобы изучить потребительский спрос и затем изменить систему продажи своих продуктов. Apple и Starbucks открывают пилотные магазины в огромных ангарах, в которых они проводят маркетинговые исследования. Если мы настолько догматичны, что не способны внедрить лучшие методики из самых разных областей, Школа никогда не сможет перейти на следующую ступень своей эволюции. Эти Fab Schools ⁇ примечание, школьное производство ⁇ конец примечания, будущего должны строиться по пилотному принципу. Здесь можно будет экспериментировать с новыми образовательными практиками. Но только учитель будет иметь абсолютную свободу и доступ к Вики ресурсу, где можно обмениваться опытом с коллегами и выбирать самые эффективные методы. Это и называется практическим образованием и является полной противоположностью стерильному обучению, которое не устает ни члено-раздельно мямлить о магических пи значениях В мире горизонтальных, эклектичных и постоянно развивающихся сетей наше образование является застывшей иерархической структурой со своей вертикалью и догмами. Поэтому оно абсолютно не способно к приспособлению и не отдает себе отчета, что худший из рисков – это никогда не рисковать. По словам Насима Николаса Талеба, роль бюрократии сводится к установлению максимальной дистанции между рискующим и тем, кто ощущает на себе последствия риска. Все национальное образование структурировано подобным образом. И кто тогда виноват в школьной неуспеваемости? Министр? Ректор? Программа? Школьная инспекция? Директор учебного заведения? Учитель? Нет, остается один единственный возможный виновник – сам ученик. Лучший способ развиваться – это установить моментальную связь между принимаемыми решениями и их последствиями, а министр делает все наоборот – Лишь учитель находится в постоянном контакте с учениками, и только он может взять на себя ответственность за проведение педагогических экспериментов и внедрение инновационных методик. Только ему это можно доверить. Школа вундеркиндов Мне пришлось пройти много школ, известных и не очень, более или менее предсказуемых. Одна из них заставила много говорить о себе в прессе, а я имею к ней предубеждение, поскольку обучался в традициях элитарного французского образования с его свойственным презрением к широкому освещению того или иного явления. Как и любому человеку, мне было присуще желание идеализировать свою касту и заранее придавать ей большее значение, чем любой другой. Я чувствовал солидарность только с ней, но все изменилось, когда я встретил палеоантрополога Паскаля Пика на лекции в Колледж де Франс. Этого человека много раз осуждали в СМИ за его превосходное умение просто говорить о науке и популяризировать ее. Я сразу же проникся к нему глубокой симпатией. К сожалению, во Франции принято говорить не о популяризации, а о вульгаризации науки. В этом корень проблемы. У нас популяризация науки – это вульгарная и компрометирующая деятельность. Я видел немало людей, которые считают себя серьезными и логическими мыслящими, которые доверяют самым нелепым теориям и предрассудкам. Например, что развитию науки способствует библиометрия, Примечание. Оценка работы ученого по количеству его статей и количеству ссылок на эти статьи. Конец примечания. И обзоры. А это заблуждение, которое никогда не было научно подтверждено. Это псевдонаука в чистом виде, но большинство преподавателей университетов слепо верит и упоминает о ней в своих резюме. В целом наука своей крошечной пядью способна охватить совсем немного, и это не критика, а всего лишь констатация факта. Самый удаленный от Земли объект наблюдения находится лишь на границе Солнечной системы. Даже световой сигнал, единственный вариант материально прощупать космос, доходит от нас только до пары сотен тысяч световых лет во всей обозреваемой Вселенной, а ее размер 47 миллиардов световых лет. Если предположить, что световой сигнал был послан в небо самым первым человеком на Земле, то можно подсчитать, что наша сфера воздействия на нее представляет собой в лучшем случае 0,00000077% от ее общего объема, 14 нолей после запятой. И то, если параллельных пространств не существует, поэтому нужно признать, что даже самое малое усилие, направленное на распространение науки, должно немедленно находить поддержку. Я не знаю, кто больше сделал для фундаментальной науки – популяризатор, вульгаризатор или ученый, так как никогда не видел подтверждения превосходства одного над другим. Колоссальную роль играет именно тот, кто пробуждает удивление в миллионах душ и в сердцах будущих поколений, нравится это кому-то или нет. Настоящая наука имеет дело с человеческим эго, с поверхностными реакциями людей, с их псевдорелигией или с их презрением. Она слишком мало распространена в человеческом обществе, чтобы позволить себе такие неглубокие детские капризы, как пренебрежение к популяризации. Насколько наука и технологии ограничены во Вселенной, В той же степени они безграничны в отношении человеческого эго. В 2014 году меня пригласили в качестве эксперта для участия на развлекательную передачу компании Эндмол, которую часть моих коллег считает воплощением дьявола. Передача называлась «Вундеркинды», и ее представляли Кристоф Дешаван и Марин Лорфелен в рамках общего проекта «Мозг или шоу талантов». На его долю выпал огромный успех в США, Италии, Германии и Китай. Во всех этих странах ни один из приглашенных экспертов не счел эту передачу компрометирующей, а я решил объяснить свое участие в передаче на сайте американского интернет-издания «Хаффингтон-Пост». И даже написал, что ознакомление сразу четырех миллионов зрителей с такими словами, как «эпизодическая память», «энторинальная кора головного мозга», «внутритеменная борозда» и «гиппокамп» вполне может оправдать мое появление на экране. А мне пришлось на своем опыте убедиться, что такое популяризация. Если она компрометирует небольшой сегмент французской профессуры, то со мной вышел просто скандал после выступления на телевидении. Это один из уроков, который я усвоил в школе вундеркиндов. Другой урок касается менеджмента. Я это делал и хорошо знаю, что научить компанию работать весьма непростая задача. Однажды мне удалось изнутри увидеть, как работает Endmo Friends. Турецко-немецкий продюсер Альп Альтун сказал мне: Эго главный разрушитель идеологии любых компаний. Да, существуют деликатные способы усмирять эго разных знаменитостей, которых постоянно обсуждают в соцсетях. Неискушенные поклонники думают, что они сидят в роскошных кабинетах из красного дерева, окружены приметами звездной и капризной жизни, а потом, оказывается, они снимают невзрачные офисы где-нибудь на краю Парижа и часто делят их со стажерами. В школе вундеркиндов я получил еще и такой урок. Сломай клише и впусти реальность, но не посягай на реальность, чтобы втиснуть ее в клише». Экспертам в области нейронауки, изучающим гениев и рекордсменов памяти, требуется много времени, чтобы найти действительно уникальные объекты изучения. В лучших лабораториях мира наблюдают от 2 до 5 человек в год, но пробивная сила кастингов на телевидении позволила мне отыскать более 25 уникумов. Обычно нужно разделять их по времени, затраченного на обучение. Например, нужно 5 часов, чтобы достичь их уровня или 50 часов. 500 часов, 5.000 часов, 50 тысяч часов. Это дает очень точное представление о сложности задачи. При отборе удающихся личностей результат всегда достигался менее чем за 50 часов, хотя некоторые особо впечатляющие результаты достигались и быстрее. Передача называлась «обычные французы с необычными способностями», что было истиной и правдой. Иногда люди выдумывают много лишнего по поводу экстраординарных личностей. Им кажется, что они рождаются с уже исключительными данными, но чаще всего они не имели генов спортсменов памяти, зато росли с желанием развить свое мастерство. Иногда это выливалось в навязчивое желание, в нечто забавное и доставляющее удовольствие. У них есть какой-то горючий или энергетик, позволяющий им тренироваться часами с напряженным вниманием. Когда время любимых тренировок достигает 50 тысяч часов, они становятся сокровищем человечества. Смысл демонстрации умственных достижений в средствах массовой информации в том, чтобы показать возможности тренированного мозга. Иногда появляется мысль, что это невозможно в принципе, но мозг – это алмаз, который можно ограничить. На это способен каждый, все могут стать выдающимися людьми. Единственное, что отличает человека необыкновенного от обычного, так это свободное и осознанное действие, которым движет, разумеется, любовь. Только любовь к своему делу позволила кандидату на участие в передаче 2015 года Валентену тщательно запомнить 250 фотографий французских городов со спутника, чтобы впоследствии узнать город по одному лишь снимку участка в 500 квадратных метров, сделанному с высоты птичьего полета. Нашему мозгу нет равных в узнавании геометрических фигур, а чтобы облегчить запоминание, Валентен сочинил историю про каждый снимок. Сочинение истории относится к методам запоминания, хорошо известным спортсменам памяти. Мнемонист Джошуа Фоер написал книгу «Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания» на эту тему. В том же ключе написано пособие французского автора Жан-Ива Понса, в котором он увлекательно рассказывает о развитии памяти. Оно называется «Наполеон играет на волынке в автобусе» и является кодом для запоминания серии чисел. Использование кодов – это простой и хороший способ задействовать другие участки мозга и включить долговременную память. Метод «Субъект-глагол-объект» СГО Основан на том же принципе. Если нужно, например, запомнить код 24В1551В1375, достаточно зафиксировать в памяти гораздо более эргономичную и запоминающуюся фразу «Джек Бауэр выпил большую бутылку Анисовки в Марселе с парижанином». Джек Бауэр — герой сериала «24 часа», откуда цифра «24». Глагол выпивать начинается с буквы В. Содержимое стандартной бутылки 1,5 литра. Пьют анисовку сорта 51. В обозначает предлог В. 13-й департамент Марселя, 75-й департамент Парижа. Так получается 24В, 1551В, 1375. Почему числа так трудно запоминать? Да просто потому, что они совершенно абстрактны. Число 13 само по себе ни о чем не говорит, но во Франции есть такой номер дороги. Если здесь часто ездить, то с ним легко возникнут ассоциации. Как вы уже догадались, следует всего лишь приделать ручку к запоминаемым объектам, чтобы они лучше держались в голове. Спортсмены-мнемонисты много тренируются, систематически придумывая такие схемы, и в результате любой цифровой код для них что-то значит. Когда они особенно хорошо натренированы, как жан Ф. Понс, это становится их второй натурой. Понс превзошел свои пять часов интенсивных тренировок и явно приближается к пятидесяти тысячам часов. Но первые результаты можно получить уже после 50 часов, поскольку сродниться с методом СГО несложно. Нужно лишь выучить новый язык с небольшим словарным запасом и собственной историей. В другой передаче нужно было запомнить серию «женихов с невестами», то есть мужчин в черном и женщин в белом, не запоминая их лиц. Испытание сводилось к тому, чтобы запомнить биты информации – ноль или единицу, что довольно просто, если сгруппировать их тройками. Серия по три бинарных бита дает восемь вариантов, которые обозначаются, например, «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H». Чтобы вычислить любую пару из 50 человек согласно одному единственному критерию, мужчина это или женщина, нужно всего лишь запомнить два кода по 8 букв, включающие 48 человек, плюс две дополнительных буквы. После 50 часов упражнений любой может справиться с таким заданием и превратить последовательность людей в черном или белом, запоминающуюся фразу. Гораздо сложнее было задание, которое выпало супругам Жан-Иву и Жюли Лотфи. Они должны были запомнить менее чем за два часа сто человеческих лиц с именами и датами рождений. Они также широко использовали метод СГО. Например, 1988 год у них вызвал ассоциации с секс-игрушкой примечания. Одна из секс-игрушек в своем названии содержит число 1988. Примечание редакции, конец примечания. Почему они выбрали этот предмет? Объекты, связанные с сексом или насилием, всегда легче откладываются в памяти. Если цифра или код не вызывают в памяти никаких образов, как автотрасса А-13, то лучше всего найти ассоциацию с чем-то громоздким, кровавым или необычайным. Стоит прислушаться к словам генерала Паттона. Когда я хочу, чтобы мои люди накрепко запомнили приказ, я отдаю его в самых непристойных выражениях. В армии без похабщины не обойтись, но она должна быть красноречивой. Если у человека по фамилии танк квадратная челюсть, то Лотфи трансформирует ее в танк по ассоциации с чем-то массивным, как эта челюсть. Если он родился 20 апреля 1988 года, то он заставит его управлять танком с рыбой, Примечание. По аналогии с первоапрельской шуткой, «пуазон де Авриль», буквально «апрельская рыба», конец примечания, под соусом из белого вина, в одной руке и секс-игрушкой, в другой. Это старинная техника. Например, индейцы и слабослышащие часто определяли людей согласно их характеру или внешности. Главная идея в том, чтобы найти какую-то специфическую черту, чтобы можно было за нее зацепиться, то есть опять ручка. Этот метод особенно для нас интересен, потому что Лотфи занимается еще и паркуром для быстрого перемещения по городу, перепрыгивая со здания на здание. В паркуре тело находит опоры на гладких поверхностях, что невозможно большинству других людей. Запоминание основано на том же принципе. Элементы могут показаться гладкими или совершенно неподходящими для мозга, но при минимуме тренировок их можно схватить. Черты лица на фотографии, поворот носа или очерк бровей – а послужит опорой для разума, который создаст запоминающуюся историю. Ассоциативная память устроена так, что мозгу легче запомнить вместе А и В, чем только одно А. Можно умереть от скуки, если нужно запомнить 40 отдельных элементов, вроде кусочков пазла Джаконта, А вид всей гениальной картины надолго остается в памяти. Гораздо проще запомнить фразу со смыслом, чем набор отдельных слов. И по той же самой причине слова Песни, подкрепленные мелодией, задерживаются в памяти гораздо быстрее, чем без нее. Мозг любит снабжать все ручками. Это основа основ нейроэргономики. Жан-Иву Понсу удалось запомнить 50 отпечатков пальцев. Он мог бы запомнить и больше, с фамилиями, именами и датами рождения их владельцев. А его жена, Жюли, запомнила 31 фотографию с плотным кадрированием, на которых были изображены расцветки далматинцев. Потом она смогла узнать каждую конкретную собаку. Интересно, что Жюли говорит по-корейски Если человек не знает этот язык, то для него эти иероглифы неотличимы, и еще в большей степени это относится к китайскому языку. Взрослый китаец может помнить более 50 тысяч иероглифов, которые европеец с трудом отличает друг от друга, как и пятна далматинцев. Так что этот пример с 31 далматинцем по силам лишь тем, кто умеет воспринимать эти пятна как знаки неизвестного языка. Идея здесь в том, чтобы создать себе псевдоязык, в котором каждое пятно станет буквой, словом или иероглифом, и будет выделяться в окраске собаки как номер на спортсмене. Разумеется, нет ничего лучше для удержания в памяти объемистого материала, чем искусство запоминания, которым с большой эффективностью пользовался гуманист Джордана Бруно. Одна из подобных технологий позволяет запоминать целые книги и используется театральными актерами, которые дополняют ее эмоциональной памятью и чтением текста на распев. Использовал ее и Цицерон, когда ему приходилось наизусть выступать на суде и анахареты античности, учившие наизусть Тору, Библию или Коран. К этой методике, называемой «дворец памяти», прибегают все мнемонисты. Из нее пришли выражения На первом месте, на втором месте для расположения элементов рассуждения. Поскольку тысячелетиями люди передавали друг другу информацию только устно, то они издавна должны были иметь некоторые знания по нейроэргономике памяти. Нельсон Делис во время телепередачи должен был запомнить 10 буквенно-цифровых кодов как 24 в, 1551в, 1375. Смотри выше. Выступая перед публикой, он допустил несколько мелких и легко объяснимых ошибок. Согласно правилам, зрители сами предлагали ему эти коды. Шутки ради, они сначала предлагали ему слишком простые комбинации вроде номеров своих телефонов. Будучи профессионалом, Делис расположил коды в своем дворце памяти еще до того, как редакторы предложили ему более серьезный тест. А он все еще хранил в голове свой лучший дворец памяти, загроможденный этими номерами, что помешало ему выполнить испытание на отлично. После просмотра первой передачи публику поразил гораздо более простой эксперимент, пробудивший ее живейший интерес. Магический квадрат. Участнику соревнования дают трехзначное число, которое он должен разложить на такое количество чисел, сколько их потребуется для заполнения шахматной доски, чтобы сумма этих чисел в колонках и строках равнялись первоначальному числу. Чтобы усложнить задание, он должен был заполнять доску ходом коня со случайного поля. Естественно, он должен был выполнять задание в уме и спиной к доске. Выполнение задания выглядит как череда следующих инструкций. B3. 71, c5, 61, d7, 45. Нужно было разложить на составляющее число 547. На самом деле испытание гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Сначала нужно запомнить замкнутый маршрут коня с возвращением его в исходное положение. Счастливый победитель этого испытания, Рафаэль, знал этот маршрут. Он запомнил его во время просмотра немецкой версии передачи. Затем следовало выучить наизусть уже заполненную шахматную доску для другого числа, предположим, для трехсот, понимая, что любое число больше семи имеет свой магический квадрат без нуля. Если число, которое предстоит разложить, это 308, то следует всего лишь прибавить единицу каждой клетки квадрата, Так, если это число 380, то к каждой клетке прибавляется 10, а если прибавляется число менее 8, то его следует прибавить ко всем клеткам по диагонали шахматной доски. В результате, каково бы ни было разлагаемое число, участник соревнования должен был его свести, путем сложения или вычитания, к заполненной и выученной наизусть шахматной доске. Что и сделал Рафаэль. В плане нейроэргономики этот случай представляет интерес с точки зрения скорости, с которой участник эксперимента выполняет задание, что свидетельствует о его тренировке по типу N-сигма Примечание. Обозначает возможность выполнять задание или создавать продукт с очень незначительным количеством погрешностей на миллион попыток. Конец примечания. Если Рафаэль помнит наизусть заполненную шахматную доску, как если бы это была таблица умножения, а потом с поразительной скоростью выполняет задание, то это происходит благодаря его усердным тренировкам. При этом запоминание 64 фраз, типа b371 похоже на запоминание таблицы умножения на французском языке с помощью музыки и зубрежки, а не математического расчета. Случай Рафаэля иллюстрирует главное правило, согласно которому любовь к своему делу снижает количество погрешностей на тысячу вариантов, иногда даже на миллион. Промышленные гиганты типа Airbus или Tesla считают это совершенством. Если Рафаэль прошел испытание на сцене с минимумом ошибок, причем под давлением и с эмоциональным напряжением, всего лишь после пяти часов тренировок на Майк Мэфс то и большинство людей могли бы добиться того же результата после тренировок от 5 до 50 часов. На первой передаче полное совершенство было продемонстрировано Сильвином. Он подвергся испытанию, которое можно было с успехом выполнить только после тренировок от 500 до 5000 часов. Сильвин страстно увлечен своей работой пейзажиста, а добился своего успеха после упорных тренировок по стереоскопическому рисунку в течение 25-50 тысяч часов. Его рисунки красного и синего цвета расположены на расстоянии друг от друга, их можно увидеть в 3D с помощью подходящих очков. Сильвина расположили перед двумя огромными стенками, построенными из 40 на 40 кубиков Рубика. Они были совершенно одинаковые, но со случайно выбранными цветами граней. Менялся цвет одного квадрата из 1600 кубиков, каждый из которых состоял из девяти цветных квадратов, что в целом составило 14400 квадратов разных цветов. А Сильвин за несколько минут смог определить цвет, какого из них был изменен. Его метод заключался в блуждании взглядом для совмещения двух изображений с точностью до пикселя. Различие воспринималось им как рельеф и буквально бросалось в глаза. Это все, что можно сказать о его методе. В психологии это называется «произвольное акцентирование». Оно обозначает способность мозга выхватывать из череды явлений нечто самое важное. Это явление имеет еще одно название – эффект коктейльной вечеринки. Во время вечеринки мозг способен распознать любую фразу в общем гуле, даже если беседа происходит довольно далеко. Умение выделить измененный пиксель среди 14400 близок к эффекту коктейльной вечеринки. Однажды мне выпал шанс участвовать в конференции вместе с чемпионом по лыжам Эдгаром Граспероном, который предложил такой же анализ своих тренировок. Будучи хорошим спортсменом, он каждый год проводил сотни часов на горнолыжных трассах, более миллиона виражей, и все ради нескольких минут на соревнованиях, максимум 10 спусков за год. Один прекрасный день он решил, что должен не просто хорошо пройти трассу, но с минимумом ошибок на тысячу спусков или даже на миллион. Чтобы добиться совершенства, он решил тренироваться с максимальной интенсивностью. У конкурента лучше техника, но у него равное количество спусков в год. Если он улучшает свой результат через каждые 100 спусков, я сделаю это за 60 и обойду его. Так и произошло на Олимпийских играх в Альберт-Вилле в 1992 году, где он завоевал золотую медаль. Таким образом, все могут стать выдающимися спортсменами, но успех в установлении рекорда или в умении сосредоточиться невозможно достигнуть без страстной любви. Именно любовь дает возможность по многу раз повторять психическое или физическое движение и часами работать, забывая о сне и отдыхе ради дела, которое иному кажется каторгой. Никто не преуспел, не отдаваясь всей душой своему делу. Вместе с Аланом Снайдером мы считаем, что в каждом из нас скрыты огромные возможности. В любом человеке дремлет Моцарт или Никола Тесла, и тренировки должны быть нацелены не на достижение уровня этих гениев, а на освобождение своего мозга. Это утверждение иллюстрирует редчайший синдром Саванта, когда травма открывает в человеке невероятные интеллектуальные способности. Например, он начинает играть на фортепиано, хотя до этого никогда не прикасался к инструменту, или с обескураживающей легкостью решает математические задачи. Создается впечатление, что мозг был закрыт на задвижку, но скован, и, в принципе, можно избавиться от любых оков. Конечно, мы не в полной мере его используем. Хочется привести несколько примеров синдрома Саванта. Хирург-ортопед Энтони Сикория получил удар молнии, когда стоял в телефонной будке. Рядом женщина ждала, когда его разговор закончится. Она оказалась медсестрой и реанимировала Энтони. После травмы он открыл в себе непреодолимое влечение к игре на пианино и со временем воспроизвел мелодии, звучавшие в его голове. Так родилась соната о молнии. Томи Макхак выжил после двух разрывов аневризмы и страстно захотел не играть на фортепиано, а заниматься литературой и рисовать. Поэтому он посвятил свою жизнь, работая по 18 часов в день после перенесенного сердечно-сосудистого заболевания. Орландо Сорелло ударили в левую часть головы на бейсбольном матче, и он вдруг обнаружил в себе способность называть день недели любой календарной даты за последние сто лет, хотя всего лишь несколько дней мучился головной болью. Он говорил, что ответы появляются прямо перед глазами. Невролог Брюс Миллер описал похожие случаи, когда пациенты приклонных лет с фронтотемпоральной деменцией вдруг открывали у себя прекрасные артистические способности. Существует теория Снайдера, объясняющая приобретенный синдром Саванта. Цитата. «Я предполагаю, что Саванты имеют уникальный доступ к информации самого низкого уровня, совсем не переработанный, не объединенный в целостные понятия и не получивший ярлыков значений примечания, как, например, язык или умение играть на пиане, Конец примечания. Из-за поломки системы подавления саванты получают доступ к этой информации, которая есть в каждом мозге, но обычно закрыта сознанием. Поэтому способности савантов могут спонтанно возникнуть у нормальных людей, и их можно вызвать искусственно с помощью низкочастотной магнитной стимуляции. Конец цитаты. Снайдер считает, что синдром саванта можно вызвать с помощью нейротехнологий, и это изменит все человечество. На развитие интеллекта влияют два главных механизма – подавление и стимуляция. Оливье Уде и другие исследователи с полным основанием полагают, что развиваться – это значит учиться подавлению. На вопрос «что пьет взрослая корова?» наш мозг должен ответить «молоко», которое ассоциируется с коровой. Развитие интеллекта у ребенка происходит точно так же. Феномен Саванта ломает механизм подавления. Это означает, что мозг идет на компромисс между подавлением и возбуждением И пытается разорвать те нейронные сети, которые дают неправильный ответ А прислушивается к тем, которые дают правильный Обучение заключается в различении этих двух типов сетей Если заранее знать, какая из них права, а какая нет То можно подавить одну и возбуждать другую при помощи магнитной стимуляции Ускорив обучение и выявление гениев Я допускаю, что когда мы слышим игру на фортепиано, какое-то скопление нейронов среди 86 миллиардов клеток мозга смогло бы еще раз проиграть эту мелодию. Хотя тысячи часов упражнений гением, вроде Моцарта, вряд ли обучат сами нейроны игре на пианино, но они дадут дорогу нужным нейронам. В мозге находятся два в 86-миллиардной степени возможных объединений нейронов. Разумеется, объема черепной коробки недостаточно, чтобы все они могли соединиться друг с другом с помощью пучков белого вещества. Примечание. Белое вещество – самый известный проводник, связывающий нейроны. Конец примечания. Но никто не запрещает помечтать о беспроводной связи нейронов. Вероятность того, что человеческий мозг работает как квантовый компьютер, серьезно рассматривается некоторыми исследователями. Хотя над физиком Роджером Пенроузом откровенно смеялись, когда он выдвинул эту гипотезу в конце 1980-х годов. Я и сам писал в еженедельнике «Люпон», что она находится пока лишь в стадии разработки, и горстка узколобых ученых устроила мне разнос. Хотя исследования на эту тему уже опубликованы во многих научных изданиях. Напомним, что любое революционное изменение проходит через три этапа. Сначала вызывает усмешку, затем представляется опасным, и только потом становится очевидным. Если есть что-то, не нравящееся мозгу, то это нарушение его зоны комфорта. Как мне кажется, в случае приобретенного синдрома Саванта происходит следующее. Фронтальная кора вдруг предоставляет слово нейронам, которым она никогда не дала бы заговорить в обычных обстоятельствах. Некоторые наркотики, например, ЛСД, которые часто называют кислотой, также могут открыть сознанию путь к этому. В случае галлюцинации под действием кислоты спонтанная деятельность сенсорных зон мозга в нормальном состоянии, подавленных фронтальной корой, также раскрывает сознание. Если научиться давать слово полезному объединению нейронов, особенно которое связано с решением задачи, то можно впечатать знание в мозг, как на 3D принтере. Дать слово значит осуществить транскраниальную магнитную стимуляцию. Примечание. Стимулирование головного мозга с помощью магнитных импульсов. Примечание редакции. Конец примечания. Либо постоянным током подошла бы батарейка в 6 вольт, либо магнитом, о котором упоминал Снайдер при обсуждении синдрома Саванта. Чтобы добиться этого, нужно снять подавление и дать возможность хорошим нейронам себя проявить. Тогда можно будет многократно увеличить скорость запоминания и открыть путь к новой эре, как это случилось в эпоху письменности или книгопечатания. Отец современной нейроэргономики Раджа Парасураман доказал, что можно ускорить обучение путем стимуляции постоянным током. Таким образом, развиваться – это учиться подавлять и одновременно растормаживать. Обе тенденции находятся в мозге в состоянии равновесия, и его нарушение может привести к появлению как гения, так и сумасшедшего. Может быть, именно поэтому они так похожи. Опыты по усилению обучения Увеличение умственных способностей путем электрической стимуляции мозга – это относительно давняя идея. В дошедших до нас письменных источниках античности описывается использование электрических скатов, которых клали на лоб эпилептикам. Парасураман провел множество экспериментов по нервной стимуляции. Например, когда мы прерываем свою деятельность, а потом возвращаемся к ней, время для эффективного возвращения в процесс можно уменьшить стимуляцией постоянного тока или TDCS. Среди открытий Парасу Романа есть научно обоснованное подтверждение, что транскраниальная стимуляция может повысить внимание, улучшить краткосрочную память, восстановление памяти после сна, мультитаскинг, примечание, способность делать несколько дел одновременно, конец примечания, чувствительность восприятия, а также обучение и бдительность. Человек может помочь своему мозгу в поиске нейронов-экспертов среди огромного множества других. Эта идея не так далека от реальности. Прослеживаются поразительные параллели с устройствами восполнения функций человеческого тела. Уже сейчас экзоскелеты позволяют поднимать вес больше олимпийских рекордов. Это напоминает муравьев, переносящих на большие расстояния тростинки в несколько раз превышающие их собственный вес. Транскраниальная стимуляция может стать для мозга тем же, чем экзоскелеты для тела, конструкции, увеличивающие длину рычага у некоторых нейронов. У этой технологии огромное будущее. Можно было бы с гораздо большей эффективностью усваивать и надолго сохранять знания, прокладывая к ним скоростные шоссе. В недавнем эксперименте исследователям удалось до такой степени ускорить обучение на авиосимуляторе, что заговорили о... «закачивание знаний непосредственно в мозг». Это выражение покоробило некоторых ученых, которые сочли это открытие переоцененным, но и им пришлось допустить, что во время опыта информация действительно была передана в мозг машиной, которая помогла ему обучиться. В 2011 году Кадзухисе Шибате и его коллегам в Бостонском университете удалось ускорить процесс обучения испытуемых простым действием с помощью стимуляции первичной зрительной коры. Эксперимент получился впечатляющим. Когда они решали задачи на экране, ученые исследовали активность этой коры методом функциональной магнитно-резонансной томографии «ФМРТ». Затем мы использовали fMRT для стимуляции коры у второй группы испытуемых, которые никогда не видели этих задач. Результат – предварительно стимулированная вторая группа решала задачи значительно быстрее. Эта методика получила название «Метод декодируемой нейронной обратной связи» или «ДИКНИФ», и она является громадным шагом на пути изучения мозга. Частное научно-исследовательское общество HRL Laboratories из Малибу провело совместно с различными американскими университетами и корпорацией Lockheed Martin углубленное изучение работ пара -сурамана по обучению пилотированию. Исследователи Мэтью Филлипс и его команда решили выяснить, способствует ли транскраниальная стимуляция постоянным током ускорению обучения приземлению. 32 два летчика-стажера, все правшие, были распределены по трем группам. Одной группе была проведена сверхточная электрическая стимуляция дорсолатеральной префронтальной коры, зоны, отвечающая за планирование самолета. Второй группе стимуляция левой моторной области коры, которая координирует движение правой руки. А испытуемым из последней группы надели на голову шапочку с электродами, но никакой стимуляции они не получали. Достижения всех участников эксперимента были оценены. По итогам четырехдневного обучения результаты Мэтью Филлипса подтверждают выводы Парасурамана. «Мы можем ускорить обучение пилотированию, стимулируя мозг при помощи батарейки на 6 вольт и недорогого, но эффективного оборудования, которое не причинит вреда здоровью, в отличие от ФМРТ». Вероятно, что все это справедливо и при обучении языку, математике или игре на пианино. Но это еще предстоит доказать. Может быть, в будущем мы построим такой мир, где одно человеческое существо, добившееся превосходства в физическом труде или умственном, сможет передать весь свой потенциал или часть его другому человеку. Жизненный опыт первопроходцев станет доступен всему человечеству. Этот проект ошеломит, напугает и вызовет неприятие, но такая технология передачи знаний сможет ввести нас в чарующую эру эффективности и братства. У каждого человека за все время его жизни накапливаются знания, которые бесследно теряются среди тысяч подобных, потому что средства передать полученный опыт другим людям пока еще слишком примитивны. Письменность больше не сможет нас удовлетворить. А нейронные записи могут стать более совершенным и объемным проводником, который позволит непосредственно передавать знания и эмоции. Мы не понимаем, что даже враги обмениваются опытом пережитого, которым могли бы воспользоваться все представители рода человеческого. По обеим сторонам фронта можно будет заставить циркулировать мировоззрение и знания, выработанные ценой немалых усилий. Может быть, я всего лишь очередная жертва наивного оптимизма, который вдохновил многие поколения инженеров и техников, считавших, что арбалет или радио навсегда покончат с войной. Но мне нравится думать, что обмен опытом и чувствами поможет сблизить всех людей Земли.